Жнецыры рассказывают в городе о своих приключениях на краю света, в стране монстров и необъяснимых явлений. т а р а к а н ы черные пятна, гигантский монолит, колодец с белые шары — это уж слишком. Нет никакой возможности построить деревню в таком абсурдном мире. Номер сто три с и ш е с т ь восемьдесят и сидит в стороне и собирается силами. Он размышляет. Когда собратья услышат его, то должны будут переделать все карты и пересмотреть базовые принципы планетологии. Он думает о том, что пора возвращаться в федерацию. Пройдя сеть, они шли еще километров десять, хотя, может быть, и меньше. Усталость все-таки уже начинала чувствоваться. Они дошли до пересекавшего тоннель. Маленького ручья с очень теплой и насыщенной серой водой. Даниэль остановился, как вкопанный. Ему показалось, что он видел м у р а в ь в плывущих по течению на плоту в виде листка. В напомнился. Без сомнения, серный запах н а в е я л ему видение. Через сотню метров под ногами Езона что-то хрустнуло. Он посветил. Грудная клетка скелета. Он испустил громкий крик. д а н и э л ь и г ю с т а прочесали фонарями окрестности и обнаружили еще два скелета. Один из них детский. Неужели это Джонатан и его семья? Они снова пустились в путь и вскоре были вынуждены припустить бегом. Громкий шорох означал приближение крыс. Желтый цвет стен сменился белым и извест. ь Обессиленные путники подошли к концу тоннеля, к п о д н о ж ь ю винтовой, идущей вверх лестницы. а г ю с т а выпустила две последние пули в сторону крыс, затем они бросились подниматься по лестнице. Уезона еще хватило сил сообразить, что эта лестница была и з н а н к о й первой, то есть подъем, как и спуск, шел кругами по часовой стрелке. Сенсационная новость! В городе появился белоканец. Все говорят о том, что это должно быть посол, пришедший официально объявить Шлипукан 6 5 м городом федерации. Шлипуни, в отличие от своих детей, настроена менее оптимистично. п р и ш е л е ц вызывает у нее недоверие. А вдруг это воин с запахом скальных камней, посланный белоканом для того, чтобы внедриться в город королевы Смутянки? ь Какой он? Он ужасно усталый. Он, наверное, бежал от самого Белокана, чтобы проделать путь за несколько дней. Его заметили п а с т у х и изнуренного, бредущего по окрестностям. Он пока еще ничего не сказал. Его отвели прямо в зал муравьев цистерн, чтобы он подкрепился. Приведите его сюда. Я хочу поговорить с ним с глазу на глаз. Пусть стража остается у входа в королевскую ложу и будет г о т о в а вмешаться по моему сигналу. Шлипуни всегда хотелось узнать новости о родном городе, но теперь, когда явился его представитель, она вынуждена думать о том, что это скорее всего шпион и, чтобы т ь может, его придется убить. Она сначала посмотрит на него, но если уловит хоть одну молекулу скального запаха, то казнит его без малейшего колебания. Белоканца приводит. Как только оба муравья видят друг друга, Они кидаются друг к другу с широко раскрытыми мандибулами и начинают самую обильную трафаллаксию. Волнение их так сильно, что они не сразу могут заговорить. Шлипукан первый обросает феромон. Что удалось выяснить? Это термиты. Номер сто три ш е с т ь восемьдесят рассказывает о том, что пересек восточную реку и посетил город термитов, о том, что этот город уничтожен и выживших нет. Но и кто же за всем этим стоит? Истинные виновники всех этих необъяснимых событий считает воин стражи восточного края света существа настолько странные, что их не видишь и не чувствуешь. Они неожиданно обрушаются и в с неба и убивают всех. Шлипуни внимательно слушает. Остаётся однако непонятная деталь, добавляет 103 683, 3 как стражи края света могут использовать солдат с запахом скальных камней. У Шлипуни есть соображение на этот счёт. Она рассказывает о том, что солдаты со скальным запахом не шпионы и не наёмники. что они представляют собой тайные силы, следящие за уровнем стресса в организме города. Они подавляют любую информацию, способную встревожить город. Она говорит о том, как эти убийцы казнили номер 327 и как они пытались уничтожить ее саму. А запасы пищи под скалой, а коридор в гранитном утесе — на это ушли пуни ответа нет. Она как раз послала разведчиков, которые попытаются разрешить эту двойную загадку. Молодая королева предлагает своему другу осмотреть город. По дороге она объясняет ему, какие великолепные возможности открывает им вода. Восточная река, например, всегда воспринималась как угроза жизни, но это всего лишь вода. Королева упала в нее и ничего с ней не случилось. Может быть, однажды мы спустимся по этой реке на плотах из листьев и откроем северный край мира. Шлипуни воодушевляется. Стражи северного края мира, конечно, тоже существуют. Можно будет столкнуть их со стражами восточного края земли. Номер сто три ш е с т ь восемьдесят замечает, что Шлипуни переполнен отважными планами. Не все о н и о с у щ е с т в и м ы но то, что уже сделано, впечатляет. Никогда солдат не видел такие обширные гребницы их лева, не встречал п л а т о в плывущих по подземным каналам, но что его удивляет больше всего, так это последний феромон королевы. Она утверждает, что если послы не вернутся через пятнадцать дней, то она объявит войну Белокану. Она считает, что ее родной город отстал от жизни. Само то, что существуют воины со скальным запахом, показывает, что город оторвался от реальности. Это город трус, подобный улитке. Когда-то он был передовым, но теперь его обогнали другие. Нужна смена. Здесь в шлипукане прогресс муравьев идет гораздо быстрее. Шлипуни считает, что если она встанет во главе федерации, Та будет развиваться быстрее. Замыслы королевы станут вдвое плодотворнее, когда она будет иметь под началом 65 федеральных городов. Она уже думает о том, как покорить водные источники и создать летучий легион на жестокрылых к носорогах. Номер сто три ш е с т ь восемьдесят колеблется. Он хочет вернуться в Белокан, чтобы рассказать о своей Одиссее, но Шлипуни просит его отказаться от своего плана. Белокан создал армию для того, чтобы не знать, так не вынуждай его знать то, что он не хочет.